Глава 14 Больно. В дребезге. Просто опал каждую мысль, чтобы осколки россыпью засверкали в бешеных искрах. Пошло всё к чёрту. Эти искания истины основательно довели меня. Я себе не принадлежу, дойдя до крайней точки и увидев автора моего личного зла. Нутро взорвалось, но разве на этом всё? В окне новая загадочная фигура — Разум стал доминировать и посылать мне чёткие сигналы. «Аманда, очнись! Это очередные игры. Там никого нет. Вернись!» И я послушалась. Ресницы переплелись от чрезмерного сжатия век. Темнота. Сильное давление. Потеря равновесия но сохранение устойчивости. Открыть. Пейзаж дома. В окне никого. Рассвет. Вытираясь полотенцем в ванной, я осмотрела своё лицо и тело. «Жертва!» Один из трофеев Эрика, ставший его особенным экземпляром в коллекции. Та, что полюбила своего режиссёра. Полупрозрачный образ девушки с полотен импрессионистов. Ничего привлекательного, только рюкзак опозоренности за спиной в виде горба. Его никто не видит, кроме меня. Тяжесть давит на спину и заставляет склониться в подчинении Перед кем? Перед моим Эриком. Я только его... Грузное тело подкосилось, и я разрыдалась, сидя на краю ванной. одинокое лакримоза моей души. Это была музыкальная трагедия, непонятная ни одному слушателю. Слишком много диссонансов, резких нот. Самое ужасное, что между всхлипами, звучит мотив любви. Я до сих пор привязана к Эрику. Вся ненависть не смогла убить самое прекрасное чувство в мире. Люблю. В 8 утра я сидела на пороге, одетая в повседневные джинсы и ветровку оверсайз цвета разлитой ртути. Снова завывал ветер, а солнце раскидывало свет с яркостью детских улыбок. Мне же было не до смеха. Больно, будто на гниющую рану наложили пластырь, но она продолжает пульсировать в ритме биения сердца. Вдалеке показалась полицейская машина. Она остановилась у моря, так как подъезд к дому невозможен, и выпустила в атмосферу надвигающегося шторма двух парней в тёмно-синей форме. Оба стремительно направились ко мне. Я встретила их с испуганным видом. Они были похожи друг на друга. Общий типаж. Высокие, прямоугольные, узковатые лица, осветлённые природой волосы, брови и щетина, подтянутые фигуры. «Здравствуйте, вы Аманда Дэй?» Начал один из них. Второй смотрел на меня с подозрением. Моего медленного кивка было достаточно. Первый продолжил. «Вам необходимо проехать в участок для небольшого разговора. Нам очень пригодится ваша помощь». «В чём?» «Что случилось?» «Недоверчиво спросила я». Оба переглянулись. «Вы ведь знакомы со следователем Теодором Вальцем?» спросил единственный говорящий из этой парочки. «Конечно». Он ведёт дело об убийстве родителей моего покойного молодого человека. Так в чём, собственно, дело? Этой ночью кто-то на него напал. Он в реанимации. Уже через минуту оба полицейских отрешённо сидели в машине и следили за дорогой. Несмотря на мои бесконечные вопросы, стена игнора была непробиваема. Никакой реакции на злость или панику, летевшие от меня с заднего сиденья». Меня привели в тусклую комнату без окон и оставили сидеть за пустым столом. Время в одиночестве тянулось бесконечно. Я успела передумать всякую чушь, даже версию прилёта инопланетян за органами Тео. Наконец, дверь открылась. Мужчина в сером костюме и белой рубашке спокойно и равнодушно посмотрел мне в глаза. Он вытер ладонью вспотевшую лысину и направился ко мне». Его шоколадная кожа и глаза редко синего цвета удивительно сочетались и заставляли восхищаться. Ему явно за пятьдесят, но спортивная фигура, которая не могла спрятаться за покроем костюма, скидывала возраст. Кожа. Возраст всегда выдаёт кожа. Слишком глубокие морщины и дряблость. Мужчина спокойно сел напротив и начал без приветствий. «Меня зовут Брайан Рид. Меня привезли без объяснения подробностей». «Как, Тео? Что произошло?» Синие глаза Брайана смотрели на меня внимательно. Его голос звучал чётко и спокойно. «А вы разве не знаете?» «Я бы не спрашивала, будь мне что-то известно». Злость и переживания за Тео смешались в мощный коктейль. Плевать, кто передо мной и на что намекает. «Вообще ситуация странная», — продолжил мужчина. «Мой коллега, истекая кровью, дозвонился до участка и прохрипел просьбу о помощи. Один из патрульных находился в районе, где проживает Теодор, поэтому всё обошлось. Его доставили в больницу и сразу перевели в реанимацию. Кто-то забрался в его дом ночью и вставил нож в живот, пока тот спал. Убийце даже не пришлось приносить оружие. Оно было взято с кухни. Услышанное повергло меня в шок. «Вижу, для вас новость неприятна», — снова заговорил Брайан. «Мы тоже очень огорчены». «Неприятно? Да это же катастрофа! Кто мог на него напасть?» Грубые мужские руки поправили воротник, потом пальцы переплелись на животе. «Почему вы молчите?» — еле сдерживалась я. Уже хотела врезать по этой слишком спокойной роже, когда Брайан спросил. «Где вы были прошедшей ночью?» Ошарашенная я ответила. «Дома?» Мужчина чуть наклонил голову. «Да?» «А это кто тогда?» Из внутреннего кармана серого пиджака Брайан вытащил коричневый конверт и достал из него фото. На нём женщина в синем бархатном халате и вязаной шали из шерсти цвета топлёного молока шла по пустой улице. Её рыжие волосы растрёпаны. Этой женщиной была я. «Дома, говорите?» «Камера на улице рядом с жилищем Теодора Вальца даёт нам иную информацию». Опять бесконечное бродяжничество. Я же была в очередных видениях, а тело поставлено на режим автопилота. Куда меня носило, неизвестно. Вернее, было неизвестно. Но я не могла убить Тео. Брайан чуть наклонился ко мне. Его голос смягчился. Давайте по-хорошему восстановим все события. Это упростит жизнь и вам, и мне. Напасть на представителя закона — «Глупо ведь, Аманда?» Я стала заикаться. «Нет, то есть да, боже, всё не так. Убийца не я». Воздух выкатился из меня бульканьем, глаза защипало. Когда я их открыла, то опять оказалась в море. На этот раз не очень глубоко. Одежда тянула вниз, но я всё-таки выплыла на поверхность. На берегу настоящий сын Голдов играл около бушующих волн. Сцена, которую я уже видела, только с другого ракурса. Снова придётся наблюдать гибель ребёнка. Море проглотило его очень быстро. Тело попыталось рвануться вперёд, но меня хватило на пару движений. Справиться со штормом просто невозможно. Я почувствовала резкое прикосновение к ногам и рывок. Меня что-то утащило под воду. Дёргая ногами и руками, я всё-таки смогла вынырнуть вновь и глотнуть воздуха. Второй рывок. Скользкие прикосновения, барахтанья и жажда кислорода не давали разглядеть ничего вокруг. Что-то начало ползти по мне, хватая за разные части тела. Поверхность воды удалялась. Чужие руки схватили моё лицо, и я увидела перед собой только что утонувшего мальчика. Его глаза сделались полностью чёрными, а рот выпустил гортанный рык и поток пузырей воздуха. Звук усиливался и отдавал вибрации в моей груди. Мощнейший толчок... Она оглухо вдохнула воздух, уже лёжа на больничной каталке. Очнулась. Уберите дефибрилляторы, звучали приказы женщины в белой медицинской маске и колпаке, склонившейся надо мной. Везите её в операционную, придётся удалять плод. Пока всё очень плохо.